Глава 68. Пляж. Они беззаботно наслаждались солнцем, морем, свободой и друг другом. Так прошел месяц, начался второй. Они были по-прежнему счастливы. Но нельзя же сделать отдых основным занятием и смыслом жизни. Эльза все дольше зависала в своем смартфоне, да и Герман начал задумываться, что пора бы закрыть гештальт, разобраться с документами профессора. Недописанная книга тоже как старый друг терпеливо поджидала, когда же он ей займется. Наконец настало время хотя бы прочитать тот самый злополучный сценарий. Не сговариваясь, они заказали через интернет два ноутбука. Когда посылка наконец пришла, оба радовались как дети новогодним подарком. Так у каждого из них появилось виртуальное личное пространство, в котором они стали проводить часть времени, порой немалую но выныриваясь в виртуальности, вновь радовались жизни. Разбирая профессорские флешки, Герман наткнулся на отчеты доктора Риты. Та добросовестно поработала. Нашлись и аудиозаписи ее бесед с журналистом. Странные они производили впечатление, голос его собственный, а истории чужие. Как будто другой человек рассказывал о своей жизни голосом Германа. Часами слушал он эти записи и размышлял о судьбах журналиста, блогера и своей собственной. Он все еще воспринимал себя в разных ипостасях. Блогер был успешен, а журналист — неудачник, авантюрист, хотя и с перспективами. Опять же, карьера блогера — сущий вымысел. Не было у него ни блога в интернете, ни денег на счетах, ни дорогого дома, ни щедрого гонорара от Спенсера. Все, что было материального от блогера, — это книга, написанная по его воспоминаниям. Фишер уехал не весь куда кормить голубей. «Надо же, я жалею об этом», — подумал Герман. Профессор и доктор Рита теперь тоже неизвестны где, к тому же они враги. Все, больше никто и не знает настоящей невероятной истории Германа. Хорошо тем, у кого есть старый друг, которому не надо долго объяснять, который в курсе всех твоих жизненных перипетий. Как бы поступил на его месте типичный герой голливудского фильма? Отправился бы в бар и ждал душу первому встречному субботыльнику или бармену. Но Герман не любил пить, и голливудские штампы тоже не любил. Он исторически вздохнул, вспомнив о своих беседах с искусственным интеллектом. Герман даже к его новому имени не успел привыкнуть. Берримор. Вот кто был бы идеальным собеседником. Жаль, что ты существовал лишь в моих фантазиях. Я скучаю по тебе, Берримор. Ты снова засел за книгу? Обняла его сзади Эльза. Не знаю, скорее за дневник. Пытаюсь разобраться, привыкаю к новому себе. Не буду мешать, сказала она и мокнул его в макушку, засмеялась. Потеребила отрастающий ежик на голове. «Плюшевый!» Вечером, когда они по обыкновению ужинали в маленьком ресторанчике под открытым небом, он вдруг заявил. «Сегодня я хочу выпить что нибудь покрепче». «Не возражаю. Давай ты сегодня напьешься», — поддержала Эльза. «А мне нельзя». После очередного бокала тоника она спросила. «Ну, выкладывай, что там у тебя на уме. Я ж вижу, ты последний день сам не свой». «Я вот что подумал». Ведь это не только мое дело, кто я, нас теперь двое. Мы вместе, как говорят романтики, единое целое. И уж, коль я сам не могу определиться, кем быть, выбери ты, с кем жить. Твой выбор важнее моего». Она помолчала, старательно изучая меню. Герман даже встревожился. Не обидел ли он ее своим вопросом? Но нет. Она посмотрела ему прямо в глаза. «Не хитри и не увиливай. Не возлагай на меня ответственность за это решение». «Не хочу, чтобы когда-нибудь ты поврекнул меня за то, что я не то выбрала. Реши сам ты, мужчина. А я приму любой твой выбор, твой правильный выбор». «Но ведь это две разные личности, они даже тебя по-разному полюбили», — принялся пояснять Герман. «Ты мне нравишься такой, как ты есть сейчас. Ты мне нравился и когда был журналистом. С тобой, блогером, я вообще лично не знакома. Знаю его только из твоей книги. То, каким нерешительным, жалким он был вначале, мне не очень понравилось». То, каким он стал в конце, напугало. Вот так открытие. Герман ошалело, переваривал слова Эльзы. Но ты настоящий не тот и не другой. Просто стойся таким, как есть. Они чокнулись. Герман снова выпил. Заиграла музыка. И Эльза потянула его за руку на танцпол. Танцевала она плохо. На Герману было плевать. Он любил ее не за это. Они танцевали, как умели, и жили, как умели, и были счастливы. Вечером он собрал все документы, связывающие его с экспериментом в клинике в пакет. Завтра он отошнет их в арендованную в архивохранилище персональную ячейку. Себе он оставил только копии списков пациентов. Теперь он сосредоточился на их историях. Точка. «Я благодарен судьбе или профессору за тот эксперимент, который сотворили надо мной в клинике». За то, что провели меня через испытания, закалили мою волю, научили быть сильным. За то, что выбрали именно этот сценарий для своего эксперимента. Спорная, конечно, мысль, но так я меньше себя жалею, меньше ощущаю себя жертвой. И самое главное, теперь у меня есть и жизнь, и свобода, и Эльза. Я победитель, и хватит оглядываться».